Ну что, начнем, пожалуй. Хвост искать начнем той драной черной кошки, которую никак поймать не удается. Но не в одиночку, в одиночку ее не словить. Найдем помощников, да не одного, а два десятка, чтобы двадцать языков перекрыть, начиная от английского и кончая неудобоваримым венгерским. Но не самому же исполнителю искать, не барское это дело. Наймем человека, который найдет людей, которые станут искать желающих начать поиски. Мне необходимо собрать информацию по криминальной ситуации в вашей стране. Да, по каждому региону в отдельности. Диссертация у меня такая. Хочу вывести статистику смертности от насильственных действий в зависимости от географии и климатических условий. А вы как думали? Конечно, влияет, и я это намерен доказать. С вашей помощью. Так что объясните. Вот пример. Муж жену задушил или жена мужа скалкой прибила? Можно коротенько. А вот когда посредством холодного или огнестрельного оружия или приемами боевыми? И особо случаи, когда преступник не найден. Да, интересно понять, от чего местные полицейские мышей не ловят. Выражение такое образное. Тут мне желательно исчерпывающую информацию, за которую я готов доплатить. И еще по 10-30 поисковиков в каждой стране по линии несчастных случаев, которые, к сожалению, случаются где угодно, в том числе в самых благополучных уголках Европы. Нет, авиакатастрофы, кораблекрушения, стихийные бедствия и ДТП с большим количеством жертв меня не интересуют. Скорее, гибель отдельных граждан от бытовых и уличных травм. Нет, не только гибель от электричества, но и падение из окон, утопления отравление. Да, весь спектр я потом сам рассортирую. И по жертвам информацию, возраст, социальное положение, профессиональная принадлежность. Просто интересно знать, кто чаще гибнет, молодые или пожилые, богатые или бедные. Аванс? Аванс будет сразу после предоставления первых десяти случаев от каждого найденного работника. Я должен убедиться, что имею дело с дотошными людьми. Где искать? В местных СМИ, в которых публикуют некрологи и сплетни. На форумах и в блогах, в полицейских отчетах. но ну и, конечно, нужно повстречаться с пожарными, врачами травмпунктов, полицейскими и патологоанатомами, через которых потерпевшие проходят. Эта информация из первых рук меня интересует более всего. Эти люди многое могут вспомнить. И еще самоубийство, чтобы со всеми деталями, фотографиями, краткой характеристикой покойника и мнением соседей относительно того, почему он на себя руки наложил. Да, и пропавшие граждане, их социальные и финансовые положения и предположения, куда могли подеваться. И каждую ищейку, которая будет сайты и форумы осматривать, местные радиостанции слушать, газетные подшивки листать, по моргам больницам бегать. Взять на карандаши и пришпилить к карте, чтобы наглядно видеть, где еще есть пустыни, охваченные социсследованиями территории. Густая сеть легла, особенно по крупным городам, хотя вот сюда, сюда и сюда можно дополнительные силы направить. И здесь усилить. Прямо как на войне. Ну что, пошла работа? Прибывают отчеты. Пока смотреть их бегло, чтобы оценить, кто чего стоит. Этот вообще ничего не стоит, так как порылся на паре сайтов и на том успокоился. Но хоть он ничего и не стоит, нужно ему немного заплатить, чтобы не бузил, и распрощаться. И потребовать нанять кого-нибудь пошустрее, чтобы не ленился ножками по инстанциям ходить. Как вот эти трое. Эти молодцы, под пивко с местными спасателями поговорили, а вот этот с врачами. Им премия идет, это работники ценные. И так по всей карте, чтобы не просто сеточка, а уловистая сеточка. А уже потом, когда мелкие ячейки сплести, можно и рыбу ловить». Да, может еще какой-нибудь из местных бабушек привлечь, которая все про всех знает и с удовольствием расскажет тому, кто ее слушать станет. А вот теперь можно по существу, но опять не самому, потому что такой объем информации в одиночку не перелопатить. Меня интересует статистический анализ проведенных выкладок, как по географии, так и по возрастному социальному цензу. Сами случаи необходимо разнести по типам. Электрические травмы к электрическим, падения к падениям. И особо выделить несчастье со смертельным исходом, которые случились с одинокими людьми, либо с семейными, но в отсутствие родственников. Да, совершенно верно, потому что считаю, что люди в окружении любящей семьи погибают от несчастных случаев гораздо реже, что я и намерен доказать в своем исследовании. И статистика пошла, разнесенная по графам. Сколько, оказывается, народу тонет, задыхается, падает с балконов, попадает под машины, травится и случайно стреляется в просвещенной Европе. Кто бы мог подумать? Хотя кто-то, не исключено, подумал. Сортируем, разносим по папкам, читаем. Лично. Потому что эту работу уже никому перепоручить нельзя. Мужчина. 95 лет от роду. Перепутал таблетки, от чего помер в собственной кроватке. Вполне может быть, в таком возрасте что угодно с чем угодно можно перепутать. Умер в одиночестве, от чего по сортировке попал под подозрение. Враги у него были? Были, но все давно померли. Наследники? Нет. Дома все накопления ушли государству. То есть лиц, заинтересованных в его смерти, нет. А если он бывший прокурор или напротив серийный маньяк, которому родственники поклялись отомстить? Нет, рядовой обыватель. Можно отправлять дело в архив. Пенсионер полез на крышу поправить спутнику в антенну свалился вниз. Неудачно упал на голову и сломал шею. Жилье у него социальное, по специальности был грузчиком, нигде не служил, ни в чем не состоял, никуда не вступал, жил букой. В архив. Женщина, 30 лет с хвостиком, утонула в бассейне в собственном доме. Хм. Всяко бывает, можно и стаканом сока до смерти захлебнуться. А что экспертиза говорит? Ничего не говорит, потому что к ней доступа нет. Но говорит патологоанатом, который труп вскрывал. И что же? В крови алкоголь в приличных количествах, на теле синяки, которые покойница получила, когда на бортик карабкалась. Ну понятно, хлебнула лишнего, почувствовала себя плохо, попыталась выбраться, но сорвалась и... Вроде все сходится. Что тогда настораживает, то, что ночные водные процедуры она принимала в одиночестве, отчего и попала в ту самую папочку. Чрезмерно употребила и спьяну полезла купаться. Кстати, что употребила? А вот это уже интересно. Сорокаградусный виски. Дама выкушила чуть ли не пол литра и почти без закуски, потому что при вскрытии желудка в виски только одинокий огурчик плавал. Она что, виски огурцом закусывала? Что за извращение? Кто она вообще такая? Официально никто. Безработная домохозяйка, которая, сидя на пособии, дом с бассейном прикупила. Ничего себе. Это какие же у них там пособия? Ба, да она еще и беременна была. Интересно, от кого, что они люди болтают? Молодец поисковик, не поленился, с соседями поболтал. Надо его отметить и приметить. И премию выписать. Так что же он узнал? Каждую неделю, оказывается, мужик к ней приезжал на дорогой черной машине. И кто-то его узнал, потому что по телевизору видел в новостях. А вот это уже интересно, потому что цепочка причинно-следственных связей выстраивается. Молодая дама из бывших, политик-любовник на машинке, прикупленная по случаю вилла, беременность, виски, ночное купание и случайная нелепая смерть. А может быть не случайная, есть один адресок иметь? Сведения покойница откладываем. Пошли дальше. Какой-то чудак отправился на рыбалку в фьорды ловить вот такую рыбу!» Он благополучно свалился с моторной лодки был скушен той самой подводной фауной, на которой охотился. Бывает. Не рассчитал, человек увлекся, равновесие потерял. Только чего он попёрся на рыбалку один, когда обычно берут с собой кого-нибудь из местных проводников, которые уловистые места знают. Ну что, куда его? А кто он? Высокопоставленный клерк какой-то строительной компании. Не факт. Все выглядит вполне убедительно. Вода холодная, в ней долго не поболтыхаешься. Нет, вряд ли. Дальше. Мужчина в полном расцвете сил переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет, где его бедолагу сгреб какой-то, судя по отпечатку тормозного следа на асфальте, грузовик. Не повезло парню. Хотя это смерть типичного у европейца, который чтит закон и считает, что и все их соблюдать должны, отчего шагает по сторонам не глядя. Наш человек хоть на зеленый, хоть на красный, хоть один посреди шоссе, а сто раз осмотрится, прежде чем через дорогу бежать. Нет, вряд ли. Кто он? Руководитель коммерческой фирмы. Что? Какой фирмы? Где-то это название уже прозвучало. Где? Да только что. строительные фирмы, где работал утопший рыбачок. Опа! Какое интересное совпадение. Один сотрудник тонет во время рыбалки, другого размазывает по асфальту грузовик. С интервалом в неделю. А если полистать интернет и посмотреть, чем они там занимались в своей фирме? Дорожным строительством. И, кажется, выиграли серьезный подряд который после их коллективной кончины перешел к другому подрядчику, конкурентам. А вот это же интересно, здесь надо поглубже порыть. Откладываем с пометкой разобраться. Продолжаем. Пропал яхтсмен, вернее два, вместе с яхтой. Турист, взявший в аренду одномачтовую моторную лодку и местный лоцман. Отплыли в океан и сгинули. Может их акулы сожрали или пираты захватили, или случился ураган. Нет, урагана в этот день, судя по метеосводкам, не было, а напротив стояла ясная солнечная погода. Может, они повздорили? Один другого за борт сбросил, а после с расстройством Кингстона открыл. Может такой быть? Может, в океане все что угодно быть может, хотя какие-то следы, обломки, спас жилета, надувные плоты остаются. А здесь ничего? И кто пропавший? Какой-то средней руки мафиозник. А зачем это он в море поперся, вместо того, чтобы с девицами в бассейне плескаться? Или его не спросили? И что об этом люди говорят? Хм. А люди говорят, вполне определенно, без тени сомнения, что Дон Хазе наконец смыл свой позор, как того требует закон кровной мести, отправив обидчика своей семьи с тазиком цемента на ногах на дно океана. И Лоцман заодно. Такой вот герой. Ну так это меняет дело. В этом несчастном, но счастливом для Дона Хазе случае надо как следует покопаться. Что еще? У парашютиста парашют не раскрылся, а человек не птичка тяжелее воздуха. Отсюда печальные последствия. Кто он такой? Водитель-дальнобойщик из Голландии. Нет, вряд ли. Полицейский. Неудачно выстрелил в себя из табельного оружия в кабинке автоматического городского сортира. А зачем это он там, нужду справляя, с пистолетом баловался и в дырку дуло заглядывал? Это же не рулончик туалетной бумаги. Или это суицид? Ну не тази, с голой попой. Пардон, при незаконченном процессе. Вряд ли самоубийца, который знает, что его труп будут осматривать и фотографировать, забудет штаны натянуть. Оделся, слез с унитаза и полив себя сколько и куда хочешь. Но что с ним будем делать? Странный случай, есть в нем что-то сомнительное. Ставим пометку «перепроверить информацию». Что еще? И еще, и еще. Сотни дел с сотнями трупов. Нет, уже, пожалуй, тысячи. Это же какие удивительные смерти подстерегают людей. Один себе ногу электропилой оттяпал, другой оголенные провода стал зубами зачищать, забыв, что провод под напряжением. Третий под трактор в тенек лег, и его перепахали. Четвертый случайно в мясорубку свалился, превратившись в готовый фарш. Смерть неистощима на выдумки. Или не только смерть. Собираем, сортируем, выделяем, ставим вопросики. Нудная канцелярская работа. Где-то даже бухгалтерская, только вместо цифр трупики. Разнообразные. Что там? Мужчина в гараже кратил свой автомобиль, который свалился на него, раздавив грудную клетку. Причем все это случилось накануне покупки контрольного пакета акций. Неважно чего, важно, что он их так и не купил. Кто-то другой купил. Ставим вопросик. Человек перебрал с Ромом и за каким-то полез в открытое окно. Видно, перепутал окошко с санузлом. И, естественно, потерял равновесие, свалился и помер. Смерть довольно распространенная, а вот сам покойник – типчик интересный, потому что журналист, который вел какое-то расследование, обещая поразить мир вопиющими фактами, не успел. Но что интересно, в его доме никаких материалов не нашли, а все диски на компьютерах и ноутбуках были отформатированы. Два восклицательных знака. И так далее. И по папочкам, по степени интереса, по персоналиям, а потом поиска дополнительной информации. У меня есть дело. В деле говорится о трупе. Не могли бы вы мне дать кое-какие дополнительные справки. Ведь вы, кажется, в прошлом полицейский, причем в чинах. Я оплачу вашу работу. Зачем вам сведения, покойники? Он мой дальний родственник обещал завещать мне часть имущества, но не успел. Я подозреваю, что кто-то помог ему. Ну, вы понимаете? Только прошу действовать очень осмотрительно, не привлекая лишнего внимания, так как не хочу последовать за ним. Прошу, я попробую. Надеюсь, вы найдете общий язык с вашими коллегами, они расскажут интересные подробности, которые не вошли в протокол. Ведь следствие иногда бывает очень поверхностным. И по другому случаю. Мне рекомендовали вас как следователя по особо важным делам. Ну, когда это было? Теперь я на пенсии. И что, хватает? Чего? Пенсии. Денег всегда не хватает, даже когда их излишек. Это я вам как следователь говорю, который немало богатых людей, которым все было мало, за решетку посадил. Тогда есть шанс подработать. За любовницей проследителя кого-то найти? Нет, в одном деле разобраться, в котором ваши коллеги не смогли. Очень интересное дельце, похоже на несчастный случай. Просто пища для ума, как кроссворд. Так может, это и есть случайная смерть? Не факт, потому что имеются кое-какие нестыковки. На мой непосвященный взгляд. Но вы с вашим опытом, я думаю, разберетесь быстро. Оплата за каждый день работы, плюс командировочный, плюс премии по итогам работы. Прошу, я попробую. Этот попробует и другой, третий, десятый. Нечего делать бывшим оперативникам на заслуженном отдыхе, скучным им без живого дела. А тут такая уникальная возможность, за такие деньги, за наличные, чтоб без налогов. Этим можно подвести их под статью о неуплате, что на Западе карается по всей строгости. Подвесить и подвязать язычки. Ну что там? Ой, как интересно, какие фактики полезли? Вот что значит за дело взялись профессионалы, которым наплевать на сроки и глухари, которые работают на результат. Вот тут, например, человек выпал из окна, а оно почему-то оказалось закрытым. Решили, что захлопнулось окно от порыва ветра. Только ветра в тот день не было, а аналогичное окно, чем в него только не дули, не захлопывалось. Ай да следователя ай молодец! Целый следственный эксперимент провел. То есть покойник упал, но падая каким-то образом умудрился за собой окошко прикрыть. Или вот. Человек, страдающий диабетом, сожрал за обедом 2 кило сладости, чего впал в кому. Зачем он жрал сладости, зная, к чему это может привести? А главное, накануне к нему кто-то приходил, какой-то мужчина, которого видели соседи. А вот когда ушел, не видели. Или здесь? Здесь, здесь. Как интересно-то, если начать копать. Если копать, то все эти покойники отличались редким пофигизмом и совершенно наплевательски относились к своей жизни, забираясь туда, куда не следовало употребляя внутрь чего не надо или гуляет там, где запрещено. Ну просто какие-то хронические идиоты. Или не идиоты, если верить выводам оставных следаков, а жертвы, причем не обстоятельств, а каких-то неизвестных злодеев. В папочку, в папочку все эти случаи. И еще, и еще, и по суицидам пройтись, и по медицинским смертям, когда человек один дома помер, потому что не те таблетки скушал или не в той дозировке. Очень частая и очень чистая смерть. Сколько таких случаев? о о, -о. И расследовать их ой как непросто. Тут надо интересно нащупывать и, возможно, гостей вычислить, которые накануне заходили. Хоть даже в медицинской спецодежде или монашеском одеянии. А можно заинтересованных лиц на понт взять. Не самому, а по прописанному сценарию. Добрый день. Следователь прокуратуры. Неважно какой, все равно ксива липовая. Расследую дело относительно вашего родственника. Ну да, того самого, который месяц назад почил и все наследство на вас переписал, несмотря на наличие других, более близких родственников. Я ни на что не намекаю, а в лоб спрашиваю, не было ли у вас в его смерти интереса? Нет, имею право, по вновь принятому новому регламенту и поправкам к существующему законодательству, согласно параграфам. Да, более того, могу настаивать на привлечении вас к проверке на детекторе лжи, по итогам которой может быть принято решение о возобновлении следственных действий. «Надеюсь, вы не откажете?» «Откажете? Почему, если вы невиновны? Чего вы боитесь? И поблине ли он?» «Адвоката? Можете приглашать, но в этом случае детектор станет обязательной процедурой. Вот у меня и повестка имеется на принудительную экспертизу. А если нет, если вы окажете помощь следствию, на том мы разойдемся. Я даже не буду фиксировать ваши показания, ибо нас интересует и не вы, и исполнитель. Вряд ли вы сами. Что-то не верится, что вы сами. Нет? А кто тогда? Отвечайте быстро, не задумываясь. Кто это?» Вы написали или позвонили, так, так, и вам предложили решить вопрос кардинально? Говорите, говорите, не под протокол. Вы выплатили аванс, после чего? И кто вам адресок подкинул? Спасибо за помощь. Больше я вас тревожить не буду. Но если вы где-нибудь проговоритесь, то я не дам вам гарантии, что не придет другой следователь, который будет менее сговорчив и потянет вас по статье «Организация убийства» в составе группы. А это совсем другое дело. Всего хорошего. И тут же визит к приятелю, который навел и у которого тоже завещатель безвременно скончался. «Здрасте, не ждали?» «Писали, звонили, вам ответили предложили, и вы согласились. Если не под протокол, я вообще не следователь, я частный агент, сыщик, которого наняли близкие родственники друзья покойного. И это для вас даже хуже, потому что они на расправу споры и вряд ли позволят вам спрятаться от мести в тюрьме. А вы не знали про корсиканские корни жертвы и их средневековые законы, которые до сих пор действуют? Тогда мне очень жаль вас». Боюсь, вы на этом свете не заживетесь и будете похоронены рядом с жертвой, но без памятника, оградки, цветов и скорбящих родственников. Вас зароют, как собаку, опрокинув сверху чан с дерьмом. Да, такое варварство совершенно с вами согласен. Но мы можем договориться, если вы расскажете все, что знаете, и чуть-чуть дадите. Чуть-чуть больше, чем дали друзья и родственники. И я все забуду и скажу, что это был несчастный случай. Мне поверят. Думайте, думайте, лежать в ожидании страшного суда, в чужом дерьме, да еще с червяками, не лучшая перспектива. Ну вот и договорились. Еще вопросик. Кто вам адресок скинул? А вот это уже конкретика. Звонок в фирму по утилизации, совсем в другую фирму, с другим названием, по другому адресу. Но с тем же итогом. Печальным для жертвы, безнадежным для следствия. Доказать ничего невозможно, так как записи разговоров не велись, ну даже если бы велись... Там только про домашних питомцев говорилось, которые с хвостами, усами и при четырех лапах. Или вообще бешеные. Конечно, если вычислить масштабы, но только этого никто делать не будет, тем более заказчики, которые понимают последствия. Так что рисков тут никаких. И даже если представить, что кто-то вцепился в эту информацию и нацедил два десятка эпизодов, что он будет со всем этим делать? Тут ведь доказательства нужны, а не умозаключения. Или следователи закажут макруху, чтобы поймать с поличным злодеев? Тоже вариант. Только исполнители от фирмы действуют в темную, не ставя заказчика в известность о месте и времени. И заказанное лжеубийство может запросто стать натуральным, а лже-заказчик – реальным преступником. И кому нужны такие риски? Но даже если представить, что киллера схватили с поличным и все это безобразие запротоколировали, что с того? Он лично уже их хватал и потрошил, и вопросики задавал, и ничего от них не узнал. Совсем ничего. А другие тем более не узнают, потому что будут действовать в рамках закона, а не пальцы ломать и уши резать. И на том все. Даже зная многое, ты никогда не узнаешь всего, не узнаешь главного. А он теперь узнает. Потому что такая работа, такая статистика. А он постарается, потому что единственный, может быть, осознает масштабы, уже имел дело и сам заказы делал. И это его последний и единственный шанс. Других он не знает. Просто нужно сделать еще один заказ, согласовать сценарий, проплатить аванс, а там... А там уж как получится. Здравствуйте, у меня заказ. Еще один, поэтому рассчитываю на серьезную скидку от фирмы, как постоянный и очень выгодный клиент. Да, домашний питомец очень своенравный и агрессивный, с которым нет никакого сладу. Именно поэтому обращаюсь к вам. Нет, на этот раз не утилизация. Нет, пусть зверь живет, но необходимо провести с ним курс дрессировки, чтобы научить выполнять команды. Нет, не на моей территории, на вашей. Совершенно верно, нужно отловить зверя и поместить в клетку на карантин, где, используя жесткие меры, объяснить. Да, вы меня правильно поняли. Сколько? В общем, так дорого, если даже утилизация даже тихая. Риски выше. Понимаю. Хорошо, я внесу аванс. Только, пожалуйста, без излишней грубости мне с этим зверем еще дальше жить. Запишите адрес. Ну ты вот и все. Процесс запущен, теперь нужно сесть перед окошком и смотреть в оба глаза, чтобы не пропустить. Нельзя пропустить. Люди, машины, прохожие, соседи. Очень важно вычленить из толпы бесполезные персонажи, которые здесь живут или работают. Смотреть, вспоминать, запоминать. Бабушка с пакетом вышла на улицу, дошла до мусорного бака, бросила пакет. И вчера выходила. Детишки побежали в школу, им след машет мама. Мужчина вошел в подъезд, и вскоре на втором этаже зажегся свет. Еще один, воровато оглянувшись, прошмыгнул в тот же подъезд. Этот к любовнице пришел, который в мансарде живет. Дворник с метлой и совком, физиономия знакомая и примелькавшаяся. Прохожие идут, почти не глядя по сторонам, к автобусной остановке. Уже тоже почти все знакомые, так как каждый день тут ходят. И еще в супермаркет забегают и на почту. Машины, которых много, но марки и номера одни и те же. Дети, собаки на поводках, физкультурники в кроссовках, которые бегают по утрам и вечерам, старички, толкающие впереди себя ходунки, почтальоны. Два-три дня тотального наблюдения любого местного жителя узнаешь в лицо как родного и не обращаешь на него внимания. А это кто? Курьер. Подошел, позвонил в дверь, отдал коробку и убыл. Камевые жор. Тот в каждую дверь постучал. Полицейский. Прошел мимо. Фотограф. Остановился, поискал ракурс. Дом с лепниной ему понравился. Не тот, другой, но все равно надо взять его на заметку и сфотографировать. Он дом, моего, фас в профиль, щелк-щелк. Смотрим, наблюдаем. Пацан проехал на скейте. Нет, не проехал, притормозил, покрутился на месте, на колесо встал, демонстрируя почти цирковые номера. По кругу поехал. Молодец, умеет, ну просто виртуоз. Зеваки остановились, смотрят, кто-то в ладоши захлопал. А на шлеме у пацана камера, причем хорошего разрешения. И если не отвлекаться на его перуэта, а за траекторией головы понаблюдать, то... То в объектив попадают все окрестности. Частные дома, многоэтажки, подъезды, заборы. Полная панорама. Запыхался, присел передохнуть. Головой во все стороны крутит. Но очень плавно крутит. Похоже, крупники снимают детали. Отдышался, еще немного покатался по окрестным переулкам. Молодой, симпатичный, спортивный пацан, на которого никогда не подумаешь. Но похоже... Очень похоже, потому что такие же картинки были в Латинской Америке и в регионе. Набирает видеоряд для игрушки? Скорее всего. Взять его? Только что он знает. Ничего не знает, кроме адреса, который надо отснять во всех подробностях. Ждем, смотрим. Машина прокатная с местными номерами но едет себе и едет все с ней в порядке кроме одного она уже третий раз здесь проезжает для чего может кто-то любимую поджидает и не желая платить за парковку крутится по соседним улицам может быть а может маршрут обкатывает фиксируя расстояние объезды стоянки без колес в таком деле им не обойтись и значит надо отработать основные запасные и аварийные маршруты через проходные дворы избитые бампером шлагбаумы За этим не исключено, этот автомобильчик здесь круги нарезает. Взять на заметку. А вот к соседней двери подошел мужчина в синем рабочем комбинезоне. Фирменная одежда обезличивает и внимание не привлекает. Постоял, посмотрел, в замке поковырялся, написал что-то в блокноте. Типичный слесарь из ремонтной службы. Работает не спеша, уверенно, на такого не подумаешь. Поднял свой чемоданчик, к другой двери подошел и чего-то там посмотрел. А может и впрямь местный слесарь. Только отчего его раньше видно не было. Хотя они могли запросто нанять фирму по обслуживанию замков. Ладно, запомним его. Смотрим, смотрим. День, второй, третий. Ну это понятно, быстро такие сценарии не пишутся. А мы тоже не спешим. Наше дело маленькое, ждать и смотреть. Смотреть и замечать. Смотрим, смотрим. Вечер. К подъезду подкатила карета неотложной медицинской помощи. Без сирены. Из салона вышли медбратья в спецодежде, масках. Стоп, в масках? Ну да, здесь так положено, когда эпидемия. И она разве есть? Почему врачи в масках? Тут же на ум приходят Микки Маус и сказочные поросята. Неужели? Но тогда они справились очень быстро. Собрать информацию, придумать сценарий, написать под него игру с картинками, натаскать исполнителей. Как-то не верится. Подошли, загородили с собой входную дверь, позвонили кому-то по домофону. Или не позвонили, потому как дверь почти сразу открылась. Мгновенно. Так не бывает, потому что нужно трубку снять, поговорить. Зашли в подъезд. Теперь надо приготовиться. Сколько времени уйдет для подъема на третий этаж? На все про все полторы-две минуты. Если, конечно, это они, а не обычная медбригада. Если это медики, то может выйти смешно и глупо. Остановились на площадке, осмотрелись, позвонили в соседнюю дверь. Видно, хотят убедиться, что соседи нет дома. Или они ошиблись? Теперь звонок в его дверь. Кто там? Крутануть защёлку, открыть дверь, глянуть. Спецодежда, повязки, озабоченные глаза. И быстрая холодная струя в лицо. Чего-то едкого, от чего резь в глазах и перехватило дыхание. Так что не вздохнуть, не крикнуть. И кто-то мягко, но цепко хватает за руки и плечи. И тянет, тянет вниз. Укол. И накатывающая, обволакивающая чернота. И ничего нельзя сделать, потому что тело не слушается, мышцы деревенеют, и сознание уходит. Все, приехали. И кто бы мог подумать? Жил себе человек и перестал. Из-за чего? Из-за какой-то паршивой пиццы. Сидел дома, смотрел футбол по ящику, попивал пивко и вдруг понял, что проголодался. Конечно, можно было сходить в ближайший ресторан или кафешку, но футбол или пошарить в холодильнике, вытащить из морозильника какие-нибудь полуфабрикаты, бросить их в микроволновку, а потом на сковородку. Но футбол не мог он от экрана оторваться, где 11 мужиков в красных майках рубились против тех, что в синих. И в любой момент кто-то кому-то мог мяч закатить. И вот болельщик, не отрываясь от просмотра, набрал номер и заказал доставку пиццы, которую принесли буквально через 10 минут. Парень в желтой фирменной одежде и бейсболке. Мужчина открыл на звонок дверь, схватил коробку, сунул деньги и ринулся обратно к телевизору. И у телевизора умер. Хотя ему повезло, потому что матч он досмотреть успел, и красные наколотили синим три мяча, пропустив один. Причиной смерти стало отравление той самой пиццы, в которой нашлись какие-то болезнетворные бактерии, несовместимые с хроническими болезнями пищеварительной системы, которыми страдал погибший. Найти доставщика в бейсболке не удалось. Может, потому что он испугался ответственности. Производители, вычисленные по последнему в мобильном телефоне номеру, заверили, что этот господин им ничего не заказывал и даже не звонил. И вообще они неделю как уж не работают, потому что у них сломался главный агрегат. Может быть, он и набирал номер их пиццерии, но у них никто ответить на звонок не мог. В целом, картина была ясная. Человека погубил европейский общепит, помноженный на хронические болячки. Типичный несчастный случай. А глубже... Никто копать не стал. Темнота потихоньку рассеивалась. Боль. Ноющая, тупая боль. И первая мысль. Если болит, значит жив. Жив. М -м -м. Господи, какая ломота в теле. Ах, ну да, ему что-то вкололи. Укол он помнит, но дальше пустота. Прийти в себя, думать, вспоминать. Что он помнит? Звонок в дверь. Медбригада в марлевых повязках. Да, все так. Значит, сработало, значит, к нему приехали. Заказ был точно выполнен. Домашнюю питомца успокоили вывезли. Должны были вывести, не на месте же оставили. И соседи, конечно, ничего не заметили, потому что наблюдатели заранее просчитали, когда их нет дома или когда они спят. Но даже если бы кто-то что-то заметил, то вряд ли заподозрил криминал, так как приехала карета медицинской помощи. Вежливые медики в униформе помогли пациенту потерять сознание. Может, еще и капельницу поставили для достоверного антуража. Его обездвижили, подхватили под руки и сволокли вниз, где заботливо уложили на носилки. Молодцы, технично сработали. Прислушаться к ощущениям. Травм вроде нет, да и откуда им взяться, когда он не сопротивлялся. И в заказе просил без излишней жестокости, что они исполнили в точности. Вот что значит Европа. В России жертву просто огрели бы по кумполу железной трубой, и потащили вниз, постукивая по почкам. Не особо даже скрываясь, потому как соседи в такие разборки предпочтут не соваться, на часок-другой ослепнув и оглохнув. А тут с полным их уважением. Звуки. Какие-то звуки, неясные. Но слух работает, а это уже хорошо. А зрение? Чуть приоткрыть глаза. Свет. Из окна? Ах, ну, даже так, не бетонная стена, а вполне себе цивилизованное окошко. Хотя, судя по цвету стеклопакета, бронированная, и башкой непробиваемая. Что еще? Лежанка под спиной, которая ни шконка, ни земля и ни половичок на цементном полу, а кроватка с пружинным матрасом. Курорт! Что еще? Стены. Обычные, оклеенные обоями в елочку. Лампа дневного света под потолком, стул напротив кровати. А если пошевелиться? Свободно. Хотя нет, правая рука пристегнута наручниками в кровати. В целом все очень примитивно на уровне игры в скауты. Никто его здесь всерьез не воспринимает. Шаги. Кто-то подошел, наклонился над ним. Кто не ясно, потому что сквозь смежные веки не разглядеть. Но зачем им знать, что начнулся? Постоял, посмотрел, ушел. Ну и что дальше? А что дальше они не знают. Похитители не знают. Такой вот парадокс образовался. Им было поручено домашнего питомца изъять и содержать строгости до особого распоряжения, которого пока нет и не будет, потому что питомец, вот он, на кроватке лежит. Такой вот неожиданный поворотец, когда зверь сам себя заказал для последующей жесткой дрессировки и сам же в клетку прыгнул. А как еще иначе? Как попасть в логово хищнику, если не под видом жертвы, которую туда на заклание притащат? Это называется ловить рыбу на живца. Только живец здесь, сам рыбак. И, кажется, все получилось как надо. Заказ приняли, питомца отследили, местность отсканировали, сценарий из кусков собрали, медбратьев снарядили, и они очень удачно выдернули жертву из норки. А вот что с ним дальше делать, а? Ну что, приходим в себя. Вздохнуть, пошевелиться, повернуть голову. Где-то рядом должен быть соглядатый, которому надлежит круглосуточно и охранять. Нет? Вроде нет. Это странно. А если питомец надумает цепь перегрызть и лапы сделать? Или они так уверены в себе? Или за зверя его не считают, так как не знают? Возможно, что так. Кто-то вошел в комнату. Значит, веб-камеры. Раз веб-камеры, то он здесь, возможно, не один, а пребывает в зверинце в компании вот таких же оборзевших домашних любимцев. Хорошо, как бы так. Человек смотрит, улыбается. роже медицинская маска. Ну, это как водится. Глаза? Знакомые глаза. Похоже, это один из медбратьев медицинской скорой помощи. Он? Рисунок бровей, разрез глаз, припухшие веки. Вспоминает, вспоминать. Он же видел этого человека, хотя мельком, но в двух шагах от себя, а то, что видишь, фиксируется в памяти, даже когда кажется, что ты ничего не запомнил. Лоб? Да, такой. Подбородок, круглый, с небольшой ямочкой. Он, точно. Незнакомец склонился, спрашивает. Вы по-английски понимаете? Немного. Ну вот и хорошо. Как вы себя чувствуете? Спасибо, хреново. Не понял, но куда им совладать с русским сленгом, со всеми этими «да нет», не то что «бочень», но вполне себе ничего так. Нормально чувствую. Кивнул. Вы пока полежите. Как долго? Не знаю, пока действие лекарства не закончится. Пришлось поставить вам укол, так как вы почувствовали себя плохо. А теперь хорошо? Что хорошо? Чувствую себя. Я не знаю, вы сказали, что нормально. Нет, здесь благурство не пройдет, здесь надо прямо и в лоб. Где я? Клинике? В какой? В загородной? Ветеринарной? Что? В глазах незнакомца мелькнуло беспокойство. Я спросил, клиника для домашних питомцев? Нет, для людей. Когда я бы хотел поговорить с врачом, главным, если это клиника. Извините, но это невозможно. Общаться с вами буду только я, чтобы инфекцию не распространять. Он отшатнулся. Вы больны? Чем-то опасным? Я могу заразиться? «Да, у меня очень серьезный случай, который выходит за рамки вашей медицинской компетенции, требуя вмешательства вышестоящих лиц уполномоченных принимать ответственные решения». «Как ему такой заранее выученный речевой оборотец?» «Извините. Нет, не понял. Хотя и по-английски. Надо проще». «Слушай сюда ушами. Мне нужно встретиться с твоим боссом. и Ему со мной тоже надо. Очень. Передай, что домашний питомец против, чтобы его дрессировали тем более утилизировали». Вот прям так и скажи. Слово в слово, он поймет. Напряженный взгляд. Вы сейчас о чем? А о вашей долбанной клинике, где мучают домашних животных, двуногих. Ну что, вылупился? Иди доложи, что питомец бунтует и пытался укусить тебя за ляжку. Вышел. Доложит? Должен, потому как многие слова прозвучали, как в заказе. Значит, они должны заинтересоваться, собрать ветеринарный консилиум и усыпить опасную особь. Да, риск есть, но если расчет верен, то прежде чем усыпить, они постараются понять, откуда и что пациент узнал, потому что бизнес их тихий и любая огласка чревата. Еще один посетитель, тоже в наморднике, и тоже узнаваемый, потому что вал, лоб, брови, глаза он тоже уже видел раньше. Откуда он? С лестничной клетки. Склонился. Глаза добрые-добрые, как у Карабаса-Барабаса, который Буратино хотел на растопку в камин бросить. Вас что-то беспокоит? Очень сильно. Утилизация домашних питомцев в особо крупных размерах, что противоречит Европейской конвенции по защите божьих тварей от тех, которые просто... Кто вы? Допустим, что почетный член общества защиты животных. Имею сведения, что вы незаконно изымаете домашних питомцев и творите с ними разные противоправные безобразия. Но, как я предполагаю, вы некомпетентны обсуждать со мной столь щекотливую тему, и потому прошу связать меня с вашим вышестоящим руководством. У меня нет вышестоящего руководства. Врет, но не врет. Наверняка общается с ними по обезличенным каналам, принимая неизвестно откуда задания и инструкции, посылает туда же отчеты и получая за это обратным ходом денежки. Потому что это стиль фирмы – дробить, разъединять и обезличивать. Сколько в этой клинике работников? 5-7, вряд ли больше. А может только эти двое и палаты – это единственное, созданное под одного питомца, под тот особый заказ. И если взять их за глотки, то они ничего не расскажут, кроме как про друг друга и про мейлы и скайпы. Так? Наверняка так. Потому что уже проходили. Молчит, ждет. Ну, конечно, на такой случай у него готовых инструкций нет. Тут надо задать ему алгоритм действий, пока он не начал принимать свои, в корне неверные решения. С перепугу много каких глупостей можно натворить. Людям легче, когда им не надо думать, когда ими руководят. У вас есть ручка и бумага? Тогда запишите несколько адресов, просто адресов, и передайте их выше. Не знаю как, предполагаю, что по одноразовому мейлу или записку где-нибудь оставите. Передайте и ждите, и я подожду. Пишите. Записал. А пока принесите что-нибудь поесть. В ветеринарных клиниках питомцев кормят, или я буду жаловаться партии зеленых и пупырчатых. Ну, это он совсем не понял. Да и ладно. Чем меньше они его понимают, тем быстрее постараются сбыть с рук. Трудных питомцев никто не любит, так что ждем. Час, два, три. Принесли каких-то наскоро нарезанных бутербродов и стакан кофе. Из пакетика. Значит, клиника временная, коли здесь нет полноценного горячего питания. Вы передали? Явно молча. Достал планшет, включил, навел на пациента объектив камеры. Все молча, без слов и комментариев. Интересно, а разговор тоже будет по скайпу или иным мессенджерам? Вряд ли. Такие беседы доверять сетям они не решатся, не должны. А ну как, кто-нибудь сигнал перехватит, а после запись каким-нибудь журналистам сольет. Или сразу к прокурору побежит. Нет, рисковать они не будут. Кабы хотели переговорить по сетям, давно бы на связь вышли, а они время тянут. Значит, едут. Шаги. Медбрат, наверное, дежурная под повязкой улыбка. Мне нужно сделать вам укол. Берет из кюветы шприц с прозрачной жидкостью, пристраивается к правой руке, которую не отдернуть, потому что она пристегнута к кровати. Что это? Думать, просчитать в долю секунды до того, как. Они приняли какое-то решение? Какое? Решили усыпить опасное животное? Не хотелось бы. Отбиться от него – дел пустяшное. Податься вперед корпусом, обхватить, пережать пальчиками левой руки артерию, потом ключи от наручников в карманах нашарить или иглой шприца в замке пошарудить. Слава богу, замки их учили открывать чем угодно. Хоть дамской заколкой, хоть скрепкой, хоть гвоздем. В наручниках замочки простенькие, это вам не сейф ломануть. Освободить руку и уйти себе по-английски, не прощаясь, утилизировав вот этого медбрата, его начальника и всех, кто попадется по пути, кто мог его видеть и не забыть раскрочить все веб-камеры и планшет. Без этого нельзя. Здесь хоть и далеко от дома, здесь Европа, но лучше личиком не торговать. Ну что? Уйти дело пустяшное, нетрудное, противник здесь так себе, да и не ждет от него прыти, так что легко подставиться. Но как же дело, все эти заказы, слежка, Михаил Сергеевич? Он же столько сил положил, и людей, и приблизился, продвинулся, пусть чуть-чуть, но дальше, чем прежде. Он же сам себя заказал, лишь бы выше подпрыгнуть. Уйти теперь, значит, окончательно, бесповоротно оборвать все нужные ниточки. Чего он боится? Смерти? Но ведь знал, на что шел, а главное, все рассчитал, по шагам. Не должны они его утилизировать, не могут, это против логики и здравого смысла. Носитель информации, тот же язык, которого холить или леять надо, на ручках через линию фронта перенести, при необходимости своим телом от пули осколков прикрывая, не разбрасываются языками. А он – язык, единственный в своем роде, тем более даны адреса, не могут они на них не клюнуть. Нет, не будет утилизации. Надо довериться, надо рисковать. Но зачем тогда укол? Похоже, не к нему едут, похоже, он поедет. Ждет его дорога дальняя, в края неведомые, в компании малознакомой и малоприятной. А укол, чтобы не брыкался, по сторонам не глазел и ушками не шевелил. Он бы так же поступил. Пленники, они шебутные, сбежать норовят, в драку лезут, а после уколчик смирно лежат, как покойники. Ну что, рискнем? А куда деваться? Как говорится, сказал «А, полезай в кузов». Ну, или в багажник. Расслабить руку. Сердце замирает от дурных предчувствий. Страшно? Чего себе самому врать? Конечно, страшно. Но чем он лучше какого-нибудь пехотинца, который под пулеметы из окопа, матерясь, лес полный рост, выпрямляясь? Тому же тоже страшно было. Еще страшнее, потому что видел, как впереди идущий товарищ снопами под смертельным огнем валится. Там шанс один к ста. И смерти на От пули в живот или в грудь и долгое мучительное умирание в грязи, снегу или заполненной трупами воронки. А здесь на простынях, под одеялком, укольчик и готово. Так что нечего ню не распускать. Сам в тот окоп забрался. Вперед, солдат, за... Хрен знает за кого и почему, но вперед и будь что будет. Укол инвалившаяся темнота. Опять. Дорога. Куда-то везут Куда? -то везу. Куда? На голове плотный мешок или шапочка, так что ни черта не увидишь. Но можно слушать и считать повороты. Надо считать, хотя вряд ли это поможет, потому что, когда не знаешь пункт отправления, выстроить маршрут таким приемом практически невозможно. Но вдруг это пригодится, когда будет известен конечный пункт, и можно будет попытаться связать их воедино, как в школьной задачке, где из пункта А в пункт Б. Направо примерно семьдесят градусов. Теперь налево 30. Минуты четыре прямо. Запоминать, снимать кальку с дороги, чтобы потом наложить ее на карту от места прибытия. Такая привычка. Сколько они едут? После того, как он пришел в сознание, минут сорок. А до того? Можно только гадать. Кто в машине? Точно, что водитель или кто-то рядом с ним, на кого он периодически наваливается. На руках наручники, но ноги свободны. Можно тихо придушить рядом сидящего охранника или проломить ему голову, накинув цепочку браслетов на шею водителя, перехватив руль. Но это так, просто мысли, которые на рефлекторном уровне, потому что сознание всегда работает на спасение, выстраивая планы возможного побега. Нет, бежать он не будет, не для того забирался в западню, чтобы теперь из нее текать. Ему этот путь до конца пройти надо. Не очень-то приятно с мешком на голове кататься, но кабы они хотели, давно бы его прикончили например дозировку инъекции повысили сбросили труп где нибудь по дороге в тихом месте чтобы его зверье по косточкам растащило а зверья здесь тьма потому как находится под особой охраной едем звонок мобильного односложный разговор да едем все нормально подарок везем минут через тридцать английский не родной говорит с акцентом он у них у всех тут не родной похоже фирма предпочитает вербовать бойцов с дальних окраин с периферии цивилизации. И это правильно. В коренного американца или европейца случись прокол, полиция вцепится мертвой хваткой, а мексиканца, индонезийца или русского, поди, сыщи. Поворот. Еще. Прямой участок дороги и скорость, судя по ощущениям, возросла. Похоже, что автобан. Это хорошо. За автобан можно зацепиться, их немного. Съезд. Поворот. Еще. Остановка. Кажется, что открываются ворота. Тронулись, но недалеко, метров 800. Снова остановка. Чего ждем? Еле слышный скрип и съезд вниз. Подземный гараж. Значит, свой дом или вилла. Скорее вилла, если прикинуть расстояние от ворот до гаража. Ладно, будем иметь в виду. Остановка. Похоже, конечная. Толчок в бок. Выходи. Ладно, пошли. Шаг другой. Придержали за плечо. Дверь открывают. Ступеньки. Топ-топ наверх. Одиннадцать ступенек, надо запомнить, путь в гараж всегда может пригодиться. Опять остановка, новая дверь. Идем, считаем, запоминаем шаги, ступени, повороты. Тепло, значит в комнату вошли. Садись. Толкнули под зад стул, сдернули с головы мешок. Яркий свет, много света. И рожа в медицинской маске. Пандемия у них тут что ли? По крайней мере в этой конкретной фирме точно. Посмотримся. Окно, пульнепробиваемый стеклопакет, у стены раскладная кровать, правда, с подушкой и одеяльцем. На небольшом столике стакан и бутылка минералки. Дверь похожа в санузел. Ни тюрьма, ни больница, непонятно что. И вот здесь его и будут выдерживать до особого распоряжения. Неплохо, ну, то есть до среднестатистической европейской тюрьмы не дотягивает звезды две, потому как без тренажеров, библиотеки, психологов, интернета и выбора блюд. Но в сравнении с российскими изоляторами очень даже неплохо. Вот только задерживаться здесь нельзя. Повернуться, глянуть, поманить человека в маске пальчиком. Сказать торжественную. Хочу сделать важное заявление. Подошел ближе. Мне здесь, показать вокруг, не нравится. Вообще. Интерьер, уровень сервиса. Прошу перевести меня в другое, более приличное место, соответствующее уровню произведенной оплаты. Смотрит удивленно. «Передайте мою просьбу вашему непосредственному начальству и прибавьте, что если мои требования не будут удовлетворены, я обращусь в Европейский суд по защите прав потребителя и еще к местному прокурору». Нет, не понимает. Не понимает, почему этот пленник не паникует, не пытается выяснить, где он и что его ждет. Слова людей не убеждают, только действия. Наручники. Снимите их, они ущемляют мои гражданские свободы и препятствуют отправлению естественных надобностей и религиозных культов. Это варварство, наконец. Смотрите. Резко вскинуть вверх руки в браслетах. Собеседник автоматически проследил взглядом жест. Такой простой прием, на который даже рядовой разведчик не поведется. А этот, нет, не профессионал, так охранник. Быстро вытянуть ноги, ударить подошвами по щиколоткам, делая подсечку так, чтобы он упал грудью вперед. Завалился, рухнул, как подкошный, прямо в объятии пациента. Ай-яй! Прижать его к себе, повернуть и мгновенно перехватить шею цепочкой наручников, чуть надавив на адамов яблоко. Прошептать тихо, в самое ушко. Не кричи, не дергайся, не надо, а то задавлю. Если понял меня, кивни. Кивнул. Дисциплинированы они тут, из-за жизни здоровье свою сильно переживают. Теперь слушай. Я тебе назову несколько адресов, ты их запомнишь и передашь. «Ну, ты сам знаешь, кому и как. Это не те, не прежние адреса, это новые адреса. Я могу назвать их много, но зачем тебе их все знать? Зачем становиться носителем опасной для тебя информации? Согласен?» «Ивок. Молодец. Ты сообщаешь своим хозяевам, что питомец проявил подозрительную в ваших делах осведомленность, но с тобой говорить отказывается категорически, потому что ты ему не нравишься. Передашь? «Потянуть чуток на себя цепочку». А я обещаю тебе никому не рассказывать про наш с тобой инцидент, чтобы не портить тебе репутацию. Ты ведь профессионал, а тут такую промашку допустил. Уволят тебя без выходного пособия, так? Кивок. Ну вот, сейчас я тебя отпущу, ты тихонько встанешь и пойдешь. И никому ничего. И я. Будем считать, что это наши с тобой мужские разборки, которые никого не касаются. Но если ты не передашь, если я останусь здесь, то в следующий раз, не исключено, не рассчитаю своих сил и чего-нибудь тебе случайно сломаю или оторву. Я смогу. Так что ты больше других заинтересован донести до нужных людей озвученную мной информацию и убедить их в необходимости нашей с ними встречи. На самом высшем уровне. Мы договорились? Кивок. Глупости не последуют? Убить или покалечить меня ты не можешь, так как я под заказом и за труп никто не заплатит. Фирма понесет убытки, а с тебя не исключено высчитают упущенную выгоду. Может быть такое? Кивок. Ну вот, тогда ступай с Богом. Ослабить хватку, резко оттолкнуть от себя охранника, чтобы дистанцироваться, чтобы не нарваться на удар, потому как обидно. Но нет, он даже по морде не дал, даже не пнул, как это обязательно бы сделали наши. Наши бы еще и попинали слегка, несмотря на все риски, потому что по понятиям. Все-таки приятно иметь дело с цивилизованными евробандитами. Ушел. Но вернулся очень быстро. С кюветой и шприцем. Вот что значит правильно расставленные акценты и стимулы. Мне надо сделать вам инъекцию. Значит, поедем отсюда, куда-то. Если по горизонтали, черт знает куда, если по вертикали, то еще на одну ступеньку выше. Все выше и выше, как, блин, тот альпинист. Только бы не сорваться. Укол и уже привычная чернота. Мешок, автомобиль, приглушенные звуки, автобаны, повороты, перекрестки. Однако это стало уже доброй традицией путешествовать по старому свету с пыльным мешком на башке. Браслетами на руках, в плотном окружении крепко сбитых молодцов, которые с боков жмут. Просто как то нездоровая, с сексуально извращенным привкусом евротенденция. Ладно, потерпим. Передвигаться в деревянном ящике, особенно если кусками, было бы еще обиднее. Остановка. Традиционный съезд в гараж. Толчки под ребра, ступеньки, двери, голоса. Снимите мешок. Свет, комната, пустая. Окна, которые кулачком не прошибить и даже прикладом, но только если из гранатомета. Кресло. Кресло-человек в маске. Оценить внешний вид, одежду, обувь, манеру держаться. По виду босс. Вон как сидит и прикид. Неужели? А вот тут мы сейчас проверим. Я вас слушаю. Меня? Что вы хотите услышать? То, что вы не хотели сказать нашему... Пауза. Коллеги. Ведь это вы просили о встрече. Взгляд ленивый, скучающий, на часы поглядывает, рожи корчит. Молодец, играет безразличие, чтобы указать собеседнику ее место, которое возле параши, желает быть сверху. Все они любят сверху, хотя сильно не миссионеры. Вам выложить все, что я знаю? Не страшно? Чего? Того, что вы узнаете больше, чем вам полагается знать. И станете носителем лишней информации, возможно, будете опасны для тех, кто над вами. Кто там? Ткнуть пальцем в потолок. Оттуда иногда падают кирпичи на голову. Например, в Люксембурге в апреле месяца по адресу. Там человек на работу в банк шел, а с крыши – бах! И точно в темечко. Или в Будапеште кирпичики одномоментно на двоих граждан свалились, убив их на повал. В июле месяце, 28 восьмого числа, около семнадцати часов по европейскому времени, по адресу. Или... Ага, напрягся, глазки забегали. Еще жертва. Это уже в Лондоне. Правда, там не кирпич, а старинная черепица – которые как осколки авиабомбы, у бедняги ни одной косточки целой не осталось. Полтонны черепицы на бедного прохожего, это вам не пустяк 17 октября на улице. Очень интересный случай. Считается, что несчастный. Вы о нем наверняка слышали? Не слышали? А это очень плохо, потому что теперь услышали от меня. И запомнили. И можете кому-нибудь передать. Или случайно проговориться. Случайно проговориться про несчастный случай, извините за каламбург. Может такое быть? Может. И органы правопорядка могут заинтересоваться. А вы ведь и про другие несчастья не исключено знаете. К примеру, в городе Парижа, где в одном доме печная труба от старости развалилась, и кирпичи, ну, просто дождем, 6 марта на улице. И почему обязательно кирпичи или черепица? Не всегда кирпичи, не всегда сверху, иногда граждане сами падают из окон. Или в канализационной люке, как в Вене, 25 декабря, аккурат в Рождество, на улице. Ужасная смерть, потому что в темноте, простите, в нечистотах, в такой светлый праздник, и человек приличный. Должен был наследство получить, но не получил, не успел. Знаете, наверное? Теперь знаете. Или вот еще происшествие. Довольно? А что так? Вы спросили, я ответил. Я много интересных случаев памяти храню и с удовольствием вам расскажу, коли вы любопытствуете. Не надо мне ничего рассказывать. Почему? Неважно, не надо и все. А кому надо? Кто готов меня выслушать? Потому что накипело и очень хочется высказаться. Я понял. Я передам вашу информацию. Вот и правильно. Пусть передаст, пусть расскажет и обрисует. Тому, кто более сведущ. Чтобы сделать еще шажок по вертикали. Крута лестница, немало в ней ступеней, кто мог подумать. Больно падать будет, если что. Укольчик, мешок, машина, очередной безликий собеседник. Но можно запомнить форму головы, ширину лба, форму ушей, подбородка, рисунок бровей, расстояние между глазами, комплекцию, жест, видимую мимику, голос. Все запомнить, любую мелочь, вписав ее в словесный портрет, чтобы после перенести на бумагу или монитор компьютера. Зафиксировали. Теперь можно поговорить. Что вы хотели мне сказать? Я хотел поинтересоваться, чего в Европе столько несчастных случаев. Ну просто какая-то напасть. Вот я тут вывел статистику очень интересную. Последние три года количество несчастных случаев в домах и на улицах в Европе выросло на 44 а в отдельных странах даже больше. Представляете? от чего-то европейцы стали крайне пренебрежительно относиться к своей жизни, уходя из жизни чуть ли не каждый день. Причем рост несчастьий зафиксирован не в среде бедняков, как можно было бы предположить, а среди самых благополучных категорий населения, например, среди банкиров или глав корпораций. И пару примеров про смертно-престижном курорте или в собственном гараже, которые имели место в... Не забирает? Масштабов не хватает? Ну да, чем выше о себе мнит человек, тем большую дозу ему надо отмерить. Скажите, вы любите разгадывать кроссворды? Допустим. Тогда предлагаю сыграть со мной в угадайку. Я называю адрес, а вы говорите, знаком ли он вам. И если не знаком, я рассказываю историю о том, что там произошло. Попробуем? Вечный город Рим. 10 августа прошлого года, солнечный день, и вдруг автомобиль, угнанный накануне вечером, въезжает на тротуар, где прогуливается одинокий джентльмен. Или Осло, очень милый, мирный ухоженный городок, и вдруг лужа масла. Прохожий поскользнулся и головой обурнул, виском. Известный, между прочим, журналист, борец за экологию и чистоту окружающей среды, расследовавший деятельность известных корпораций. Несчастный случай, как решили все, слышали? Нет. Тогда могу добавить подробности. И еще про одного журналиста в Швеции. Вы знаете, журналистами от чего-то чаще других случаются несчастья. Просто какой-то злой рок их преследует. Напишет один какую-нибудь статью, а потом застрелится из ружья. С дороги съедет в пропасть на скорости 200 км в час. Или в ванну с кипятком залезет и сварится. Не везет им. Хотите примеры? Нет? Тогда еще проще. Вы ткнете пальцем в карту наугад в любой понравившийся регион Европы, а я расскажу про несчастные случаи, которые там произошли. Я их много знаю и готов с вами поделиться. Вернее, хочу. Ну или не с вами, а с кем-то еще, это вам решать. Не с вами? Тогда передайте, что я ищу благодарного слушателя, который сможет поддержать со мной беседу на тему несчастий, обрушившихся в последнее время на жителей Европы. Очень интересная тема, неоднозначная во всех отношениях. Я бы даже сказал, сенсационная. Да, подожду. Еще ступенька. Укольчик и чернота. Машина, а может и самолет, откуда ему знать. Он в очередном транспорте не пассажир, он багаж, пока одушевленный. У нас небольшое происшествие. Какое именно? Имеется человек, который много знает про деятельность фирмы. Что значит много? Очень много и подробно. Кто он такой? Точно неизвестно. Где теперь находится? Вы установили наблюдение? Он у нас, сам пришел. Что значит сам? Как он мог нас найти? Оформил и проплатил заказ на самого себя. Мы его изъяли переправили в клинику. А там он стал говорить. Интересно. И что же он хочет? Не вполне ясно. Но, судя по всему, желает встретиться с кем-то из руководства. Ну, хорошо. Я приму к сведению. Я передам.